Глава пятая. Ты говорил, что гостей с твоей стороны будет около десяти человек, но здесь явно больше. Я бросила взгляд на большой зал поместья Бэронс, где сегодня было организовано торжество по случаю нашего бракосочетания. Гости все прибывали и прибывали, каретам и экипажам не было конца и края. «Было разослано десять приглашений. Клянусь прахом моего покойного отца». Даррен шепнул мне на ухо, совершенно не поддаваясь охватившей меня панике. «Но как я могу не пустить на порог троюродную племянницу моей двоюродной тетушки, которая так жаждет сплетен? Это будет бесчувственно и бесчеловечно, дорогая». Казалось, что все происходящее — его забавляет. «Буду знать, что гостеприимство — твоя сильная черта», — я усмехнулась, вновь навешивая на лицо широкую улыбку хозяйки этого дома. В этот вечер мы были в центре всеобщего внимания, в эпицентре всех сплетен и обсуждений. Нужно было играть роль с двойным усердием, принимать поздравления и встречать гостей, улыбаться совершенно незнакомым людям. Причем половину своих родственников Даррен и сам не знал. Организация ужина заняла у нас полдня, а учитывая то, что мы ночью с новоиспеченным супругом, действительно практически не спали. Сейчас у меня лично голова шла кругом. В просторном пустом зале слуги расставили столы и стулья, Украсили потолок жемчужинами перетяжками, которые использовались в этом доме по торжественным случаям. Удалось даже организовать доставку живых цветов, что посреди зимы было попросту роскошью. Дарен договорился с музыкантами, которые сейчас искусно играли какую-то красивую, но совершенно незнакомую мелодию для гостей. Угощения для гостей, приготовленных местным поваром, пока хватало. Впрочем, все пришли сюда явно не для того, чтобы просто вкусно поесть. Нужны были сплетни и, разумеется, запасы винного погреба моего покойного свекра. Слухи о нашей скорой свадьбе разлетелись, как лесной пожар. Поговаривали даже, что Нейтан... Со мной порвал, узнав о моей беременности от дарана Другие считали, что брак был заключен исключительно ради наследства. Причем я в этих сплетнях была выставлена как охотница за состоянием. И чем дальше я слышала, тем больше узнавала о себе нового. Поэтому сейчас крайне важно было сохранить хорошее лицо нашей молодой семьи. А слухи рано или поздно улягутся. Главное не давать новых поводов. Неужели этот день настал даром? Ты все же исполнил волю своего отца. Перед нами появилась матушка Рейнера, Клариса. Прими мои поздравления. Неожиданное событие. Я слышала. «Вы не так давно знакомы!» Она говорила с неестественной улыбкой на лице, жеманно растягивая гласные. Ее невозможно было перепутать с кем-либо еще. Она выглядела в точности, как ее описал Дарен, И по столь торжественному случаю надела на себя все самое лучшее, будто просто перевернула на себя шкатулку с украшениями. «Не мне говорить вам, тетя, что никогда не знаешь, в какой момент любовь ворвется в жизнь», в тон ей ответил мой супруг, не поддаваясь уколам родственницы. «Вы выходили замуж за дядюшку, даже не видевшись с ним ни разу. И сколько лет душа в душу? Тридцать». «Тридцать четыре было бы, но то были другие времена». Сейчас все стараются узнать получше свою пару. Времена всегда одни. У нас впереди еще много лет для того, чтобы узнать друг друга. Я вежливо улыбнулась. Эта словесная игра уже порядком надоела. Эта тетушка пыталась уколоть со всех сторон. «Да-да, милая, Дарен наконец-то остепенился!» взялся за ум и завязал с этими беспорядочными связями, которые так раздражали покойного отца. «Как мне приятно, ваша забота, тетя. Вы, наверное, столь же трепетно относитесь к личной жизни вашего сына. Слышал, у Райнера родился седьмой ребенок от одной из ваших горничных». «Что?» — дамочка замерла. При этом ее лицо вытянулось, а щеки раскраснелись. Похоже, что эта информация, которую разгласил Даррен, держалась в тайне. Не делайте вид, что удивлены. И, конечно, не может не радовать тот факт, что мой дорогой кузен хочет оставить после себя такое большое наследие. Дети — цветы жизни но теперь похоже вам придется рассчитывать на иные источники доходов нежели вы думали хорошего вечера идем дорогая широко улыбнувшись на прощание остолбеневшей родственницы я поспешила за супругом в глубь зала кажется вечер обещает быть взрывоопасным в большом зале поместья Беренс было оживленнее, чем на королевском новогоднем балу. Честное слово, из-за голосов гостей было едва слышно и музыкантов и выразительное пение дамы, которая прибыла вместе с этим оркестром. Разговоры, как и вино, лились рекой, сплетни обрастали новыми животрепещущими подробностями. Даже матушка, сменив гнев на милость, участвовала в разговоре с какой-то родственницей Дарана. Дядюшка пытался отделаться от своей супруги, которая норовила отобрать у него очередной бокал. Тетушки же чувствовали себя здесь, как рыба в воде. С горящими глазами перемывали косточки всем и каждому по отдельности. Но ничего. Аманда и Элис, махавшие мне с другого конца зала, как всегда на страже, и обязательно расскажут мне о последних новостях. Но чем дольше я находилась в светском обществе, тем больше любила свою работу. Животные хотя бы прямо выражают свои эмоции и не всадят нож в спину». «Ты отлично держишься», — Даррен зашептал, а затем заботливо смахнул прядь волос с лица. Признаюсь, я в искреннем восхищении от нашего взаимовыгодного союза. А ты? Не разочарована? «О, нет! У тебя такие приятные родственники!» Проговорила, поддерживая улыбку на лице. Но в серпентарии и то обстановка более дружелюбная. От кого из гостей еще ждать очередного укола? Кажется, твой дядя Нойрам, нотариус, подписавший бумаги отца, Тоже здесь. Взгляд зацепился за фигуру в черном костюме, который с хищным видом разглядывал все происходящее. Вот от кого точно будут еще проблемы. У тебя зоркий глаз, а еще сногсшибательный вид. Дарен тихо заговорил над ухом, ведя меня под руку и периодически кивая знакомым и родственникам. «Я уже говорил, что ты прекрасно выглядишь, истинная леди бернс Мой отец был бы в бешенстве». По-моему, даже сейчас мой супруг был рад насорить отцу, пусть и покойному. Как будто он был мальчишкой, который всеми силами пытался показать, что он вырос и сам вправе делать свой выбор. Интересно, что такого произошло в их прошлом? От того, что ты взял в жены первую встречную, да еще и не драконьей крови? Или от того, что вашу фамилию сейчас перетирают на каждом углу? От всего и сразу. Искорки веселья так и плясали в зрачках супруга. Но я исполнила его волю, как допропорядочный сын. Комар носа не подточит. Я была не так уверена, учитывая то, что прямо сейчас... Рейнар подобрался к дядюшке Нойрому. «Может, расскажешь, что произошло между тобой и отцом?» «Я все же решилась задать вопрос». «Долгая история». Даррен беспечно отмахнулся, а затем потянул меня в самый центр зала. «А сейчас самое время для первого танца молодоженов». «Серьезно? Будем танцевать, пока против нас плетется заговор?» Самое время было для того, чтобы выпроводить кузена с нашего приема, или, по крайней мере, нарушить его беседу с нотариусом, потому как шестое чувство кричало о том, что добром для нас этот разговор явно не закончится. Кто знает, какие подробности этот Рейнер может выведать у доверенного лица моего покойного свекра. Впрочем, необходимо было держать лицо и следовать традициям, а значит, от первого танца молодоженов никак не отвертеться. Но прежде чем мы добрались до центра зала и прежде чем заиграла музыка, на нашем пути возникли Аманда и Элис. И, судя по выражениям на их лицах, случилось нечто из ряда вон выходящее. Аманда была бледна, как снег, Брови сошлись на переносице, а Элис, хоть и пыталась улыбаться, но ее улыбка скорее походила на вымученный оскал. «Дорогой, позволь представить тебе моих подруг. Я заговорила первой, пытаясь по взглядам девушек понять, что произошло. Аманда Дэвис и Элис Картер. Мои поздравления, лорд Бернс, леди Бернс». Элис защебетала, как ни в чем не бывало, и присела в глубоком реверансе. Счастье вашей семье, Благополучие в доме. Любви и гармонии, вторила подруге Аманда, делая круглые глаза и указывая себе за спину. Наслышана вас. Даррен, похоже, не замечал ничего странного. Кажется, именно вы, Аманда, предсказали скорую свадьбу подруге. Именно я. Аманда закивала, а затем заговорила, постоянно запинаясь. «И у меня есть еще одно предсказание. Потому, лорд бернс мы вынуждены похитить вашу прекрасную супругу. Обещаете вернуть мне ее к первому танцу?» Даррен очаровательно улыбнулся, но бросил в мою сторону непонимающий взгляд. Я передернула плечами, «Показывая, что понятия не имею, что происходит». «Разумеется», — Элис подхватила меня под локоть. «Вернем с целости и сохранности, лорд Бернс». И вот мы направились к выходу из зала. Аманда что-то болтала о том, как прекрасно мы смотримся вместе с Дарреном и какая из нас получилась прекрасная пара. Элис старательно поддакивала, А я совершенно растерялась, не понимая, к чему весь этот концерт. «Услышали новую сплетню?» Наконец шумный зал остался за спиной. В холле было пусто, за исключением слуг, которые проносились мимо с подносами в руках. «Можно было сбросить с себя маску счастливой супруги!» взять передышку от этого театрального представления и выяснить, наконец, что происходит. «Я так понимаю, что-то случилось?» осторожно поинтересовалась, вглядываясь в лицо Аманды. «Случилось», — подруга выдохнула и запричитала. «Дело в том, что мне стало дурно, и я вышла подышать свежим воздухом, а там... а там...» Нейтон! злобно выпалила Элис, и меня будто катило ледяной водой. Этот подлец прямо сейчас здесь и желает разговора с тобой. Сказал, что если мы тебя одну, без супруга, не пригласим, то случится непоправимое. Этого еще не хватало. Я пробормотала, нахмурившись. Бывший жених явно явился не со свадьбой меня поздравить. Перешел к угрозам. Но зачем? Он явно прекрасно себя чувствует с Фелицией. «Я бы его прокляла с перевеликим удовольствием. Есть у меня в запасе одно проклятие. Век на женщин смотреть не сможет». «Не нужно. Вот мы и решили сначала тебе сказать». Элис заговорила извиняющимся тоном. «Вдруг этот тролль сможет как-то тебе навредить?» «Скорее я ему наврежу! Давно кулаки чешутся!» Решительно подхватила с вешалки свою меховую накидку и выскользнула за дверь. Ледяной порыв ветра тут же прошиб меня насквозь, норовя пробраться под платье. Глубже укутавшись в накидку, я поспешила вниз по лестнице, туда, где меня ожидал хорошо знакомый мужчина. Нейтон стоял, расслабленно облокотившись на каменное перило. Его губы, которые я не так давно целовала, сейчас растянулись в эхидной ухмылке, а взгляд казался насмешливо-издевательским. Решил поздравить меня, но не получил приглашения на торжество. Я остановилась напротив, пытаясь не выдавать кипевших внутри эмоций. И я рад тебя видеть, Рози. Нейтон протянул, лениво растягивая гласные, и медленно обвел меня взглядом. Ты ошиблась. Приглашение я получил. Твоя матушка была так любезна. Тебе здесь не рады, Нейтон. Я выпалила и скрестила руки на груди, занося в мысленный список обязательный разговор с матерью. Ты стала такой грозной. Настоящая леди бернс Нейтон хмыкнул. Куда же делась трепетно, краснеющая от каждого моего поцелуя девушка? Влюбленный взгляд, робкие улыбки. Помнишь? иди ты где, ману, Нейтон? Я резко развернулась, ощущая себя совершенно разбитой и раздавленной. Все же мы были вместе три года. Не спеши, Рози. Я тут листал свои бумаги на днях и обнаружил кое-что крайне занятное о нас с тобой. Бывший жених в один миг отстранился от перил и сократил, разделявшее нас расстояние. Нет никаких нас с тобой, и не смей называть меня Рози. Я процедила сквозь зубы. Я леди Бернс для тебя. Как скажешь? Нейтон фыркнул. Но вот, леди Бернс, я никак не могу тебя назвать, потому как, видишь ли, ваш брак недействителен. Ведь я обнаружил занятный факт о наших с тобой отношениях. Бумаги о нашей помолвке, подписанной рукой твоего дяди, у меня на руках. А вот бумаг, расторгающих нашу помолвку, нет. Представляешь?» и мне не терпится сообщить об этом всем вашим гостям и лже-супругу. Земля будто качнулась под ногами. Сердце пропустило удар, и вся кровь прилила к щекам. На мгновение потеряла дар речи, но следом меня накрыла злость. Этот нахал врывается в мою жизнь второй раз, разрушая все, что я пыталась построить» и у этого человека я любила». Верно говорят, «любовь слепа». Выходит, все это время помолвка не была расторгнута. Я вздернула подбородок и расправила плечи, жалея, что не могу обратить его в камень одним взглядом. Бюрократические мелочи. Нейтон самодовольно улыбнулся, а следом в его руках — Появился желтоватый лист, исписанный витиеватым почерком и украшенный гербовыми печатями. Но, сама понимаешь, перед законом и на бумаге мы с тобой до сих пор... Прекрати! Нет никаких «мы с тобой!» Я прервала этот бессмысленный разговор, подбираясь наконец к истинной причине появления этого мерзавца. «Ты что...» «Хочешь очередного скандала?» «Думаешь, еще один скандал сможет разрушить вашу крепкую семью?» Нейтон рассмеялся. «Ведь каких только слухов нет и о твоей беременности, и о твоей измене во время наших отношений. И, конечно же, о том, что ваш брак всего лишь фикция». Нейтан замолчал, устремив взгляд мне в лицо, будто пытался прочитать мои мысли. «Чего ты пытаешься добиться?» — процедила сквозь зубы. «Наконец мы перешли к делу!» — бывший жених мерзко ухмыльнулся. Все дело в том, что за эти бумаги мне предложили неплохие деньги. Некто очень желает их обнародовать». Слова бывшего жениха пронеслись вспышкой в воспаленном сознании. Рейнер, ну конечно, и именно по этой причине он сейчас беседует с нотариусом. Ведь если эти бумаги обнародуют, брак действительно будет ненастоящим. И пока затянется все это разбирательство, уйдет драгоценное время. Ведь ему был дан всего месяц для заключения брака. «Получается, что Даррен может лишиться наследства, ведь за пару дней он явно не найдет себе новую супругу. Да и выглядеть это будет еще более подозрительно. Я не говорю о том, что я стану брошенной невестой, брошенной женой». «Но я же не зверь какой-то», — Нейтон продолжил, пристально наблюдая за моей реакцией. Разрушать такую крепкую, добропорядочную семью не в моих правилах. Ведь вы же так искренне и трепетно любите друг друга. Сколько ты хочешь. Я оборвала очередную насмешку Нейта. Конечно же, его интересовали деньги. Мне было известно о проблемах с финансами в семье Сивиер. Его отец сильно проигрался пару лет назад. Семья лишилась поместья. Нейт в тот год сильно переживал из-за произошедшего. Всеми силами пытался скрыть, что произошло. Я его успокаивала, говорила, что все обязательно наладится, что мы наживем новый дом. Дурочка! Сейчас мне вообще кажется, что Нейтон собирался взять меня в жены из-за большого преданного. Я ведь единственный ребенок в нашей семье. Но тогда глаза застилала любовь, и я была готова поделиться всем, что имею с этим проходинцем. «Так сколько?» — я повторила вопрос. Вот, бывший жених щелкнул пальцами, и в моих руках появился клочок бумаги с надписью. «Столько мне предложили за то, чтобы я обнародовал записи». Перевела взгляд на бумагу, И едва сдержала удивленный возглас. Столько золота? Видимо, правду говорят, что Беренсы самая богатая семья после королевской. Раз Рейнер готов заплатить за разрушение брака кузена такие деньги. Ты лишился рассудка? Смяла Лист в руке. Это же огромная сумма. Скажи, спасибо, что я вообще сюда пришел. Обсуди все это со своим супругом. «Для него это сущие гроши, как я понимаю. Ведь он получил огромное наследство, взяв тебя в жены. Как все удачно сложилось! А еще удачней сложится, если мы расторгнем помолвку задним числом. Даю вам срок до завтра. Буду ждать ответа. Приятного вечера и счастья вашему фиктивному семейству!»